Добравшись домой, Гирин посвятил Анну в свой план. Едва девушка поняла задуманное, как страшное волнение охватило ее. Взявшись ладонями за виски и извечно девическим жестом, она, затаив дыхание, слушала студента и долго старалась вспомнить лица убийц отца. Она не сумела точно описать их. При тусклом свете пятилинейки негодяи ворвались с нахлобученными фуражками, одетые в поношенную военную форму. Однако это было к лучшему и позволяло обойтись без грима, для которого не было никаких приспособлений и никакого умения. Гирин решил, что одним из бандитов будет сам, а вторым — Гаврилов. Кричать придется Гаврилову, так как больная уже знала голос своего жильца. Ничем, даже мелочью нельзя было рисковать. Когда все было подготовлено, Гирином овладела страшная тревога. Он почти не спал ночь и весь день не мог найти покоя, пока не отправился за Гавриловым и Федором. Комсомолец соглашался дать свой наган, но лишь с условием, что сам будет поблизости. Гаврилов указал Гирину на полдесятка исковерканных наганных патронов. Ты посмотри, это я старался пули вынуть. Какая собака так придумала? Засажена насмерть, ничем не вытащишь. Хорошо, придумано. Без пули враг не останется. Тебе хорошо, а для меня, да для него патроны дороже золота. А ты напильником гильзу срежь наполовину. Тогда как стрелять? Огнем шарахнет из барабана. Да и черт с ним. Еще страшнее будет. Только держи подальше от глаз. И то дело сказываешь. Вот эти, которые испорчены, пойдут теперь. Двух хватит. Да, да, пожалуй, надо три. Помни, сперва ты стреляешь вверх при входе, потом я ванну, а там ты... Лишь в мать! Чудно все это! Ну ладно, сказано, сделано. Сейчас пойдём.